Глава вторая. Земные очертания Индии духа. Путешествие морем опять тяжело далось Блаватской. Плыли пароходом Канада. Два дня их болтало у берегов Америки исключительно по вине капитана, который не мог вывести корабль из дрейфа. После недолгой хорошей погоды начались дождь и штормовые ветра. Олкот пытался повысить ей настроение веселыми песенками, а однажды вечером в кают-компании капитан решил позабавить их страшными историями о кораблекрушениях и жертвах морской стихии, отчего Блаватская окончательно пала духом и сидела с окаменевшим лицом. Она уже с трудом верила, что доплывет до Англии, Индия казалась ей недосягаемой землей. Она утоляла голод солониной и оттачивала остроумие на англиканском священнике, который пропускал ее колкости мимо ушей. Это был добродушный, неконфликтный человек с вкрадчивым голосом и смешной фамилией Стурдж, переводимый на русский язык как «осетр». Его рот и в самом деле напоминал рот этой благородной рыбы. Он был красноречив и изрядно утомлял Блаватскую своей болтовней. Когда Канада наконец-то достигла берегов Англии и вошла 3 января 1879 года в Грейвлендский порт, он попросил у Елены Петровны фотографию на память. Блаватская и Олкот остановились в южном предместье Лондона, Норвуде, в доме американского медиума Мэри Биллинг и ее мужа по профессии врача. Блаватская провела немало времени в Британском музее за чтением необходимых ей книг и рукописей. Ее навещал старый знакомый Чарльз Карлтон Месси, избранный в 1878 году первым президентом британского теософического общества. Это был первый их филиал, в котором помимо Месси работали над теософской идеей Стейнтон Уильям Моузес и подруга Блаватской. Эмилия Кислингберри. В то время Чарльз Карлтон Месси восторгался Изидой без покрова, в которой русская фантазерка с детской непосредственностью причудливо смешала разнородные эзотерические традиции, словно это были обыкновенные краски. Ее усилиями получилась такая разноцветная, завораживающая размывка, что голова шла кругом. Ему, лирическому поэту, разделяющему взгляды прерафаэлитов, было чему поучиться у старой леди. Елена Петровна сходу сотворила несколько феноменов и без особенного труда убедила Мэри Биллинг в существовании «Гималайского братства». На протяжении последующих лет она не теряла с ней связи, и, судя по письмам Елены Петровны Альфреду Перси Синнату, та, в отличие от Чарлза Карлтона Месси, оказывала ей какое-то время определенную поддержку в борьбе с теософской оппозицией в Лондоне. В середине января Блаватская написала письмо сестре Вере о том, что плывет в Индию, и послала ей целую кипу своих фотографий. Они отплыли из Англии в Индию 18 января 1879 года пароходом "Спик Холл". Путешествие не предвещало ничего хорошего. Пароход был старый, как ржавая консервная банка. Отсыревшие гобелены и ковры в салонах и каютах мерзко пахли. Пароход был перегружен, и через палубу постоянно перекатывались волны. Блаватская убивала время в кают-компании, в окружении членов команды и нескольких высокопоставленных пассажиров. На пароходе она познакомилась с молодым и обходительным ирландцем Россом Скоттом. Он плыл к месту своей службы в британской колониальной администрации. Теосовские идеи пришлись ему по вкусу, а от самой Блаватской он пришел в восторг. Ее же, Умилили его юношеская непосредственность и искренность. Так случится, что еще не раз им предстоит встретиться на индийской земле. В Бомбе они прибыли ранним утром 16 февраля 1879 года. Прошло два месяца, как они покинули Нью-Йорк. Олкот опустился на колени и поцеловал гранитный бомбейский причал. Елена Петровна удержалась от подобного экстравагантного жеста. Президента бомбийского отделения Ария Самадж Харичанда Чинтамона и других деятелей этого общества, с которыми Блаватская и Олкот состояли в постоянной переписке, на пристани не оказалось. Никто их торжественно не встречал, Это было тем более удивительно, что теософическое общество становилось международным. Его филиал в Англии расширялся за счет новых талантливых и любознательных людей. В Соединенных Штатах Америки в общество вошли такие видные деятели, как изобретатель Томас Эдисон и генерал Абнер Даблдей. Старая подруга Блаватской по Каиру Лидия Пашкова готовила почву для открытия нового отделения в Японии. И вот черная неблагодарность. Представителям Ария Самадж они как будто не оказались нужны. Все четверо стояли довольно долго под палящим индийским солнцем, вспотевшие и совершенно растерянные. Блаватская замерла перед просторной круглой площадью, почти у кромки Бомбийского залива. В глубине площади выселись громоздкие мрачные здания. Перед ней клокотала полуголая пестрая индийская толпа. Люди с белой тряпкой вокруг бедер и в белоснежных длинных на выпуск рубахах гоношились вокруг. Некоторые, впрочем, были одеты побогаче в почти царские одеяния, а на их головах возвышались ослепительно-красочные челмы и разноцветные тюрбаны. Они перебивали друг друга, жестикулировали и предлагали всякую всячину — земляные орехи, бананы, пухлые пористые мандарины, небольшие приплюснутые дыни и оранжево-рыжую с темными пятнами и продольными бровками папайю, полуовощ, полуфрукт. Теснота и давка были невыразимые, и вдруг они увидели, как сквозь эту толчую — К ним пробирается толстый, запыхавшийся индус с луноподобным лицом. Это явился Харичанд Чинтамон, который чуть было не забыл об их приезде. Перед тем, как отправиться в Индию, Олкот обратился с письмом к Чинтамону с просьбой снять для четырех человек скромный, недорогой, с минимальным количеством удобств домик в индусском квартале. Вместо этого Чентамон предложил им свое жилище, освобожденное от домочадцев бунгало, практически без мебели и с туалетом в дворе. Однако этот непритязательный дом после треволнений и неудобств морского путешествия предстал раем в глазах Блаватской. Отдых в разогретом тропическим солнцем, но хорошо продуваемом помещении был блаженством. На следующее утро весть об их приезде распространилась среди местных жителей, и на первом приеме в их честь присутствовало больше трехсот индийцев. Согласно индийскому обычаю, каждому из них повесили на шею гирлянду из белых жасминовых лепестков, а также из лепестков охристых генда и белых, чуть-чуть темных у основания, годаври. Олкот от подобного радушного обращения растрогался до слез. Елене Петровне с трудом верилось, что на родине в России стоят морозы, метет пурга, лошади увязают в снегу, люди берегут тепло, законопатили двери и окна. Здесь же, в Индии, многие жилища вовсе стояли нараспашку, зияли дырами, в большинстве из них не было дверей, а крышу застилали тряпками и рогожами. Некоторое время они общались в Бомбее с Россом Скоттом. Молодой человек принимал участие в их встречах с индийцами. На одной из таких встреч Блаватская выиграла у Скотта Пари. Она заявила, что поменяет инициалы на его носовом платке на инициалы Харичанда Чинтамона. Выигрыш в сумме 5 фунтов стерлингов пошел в качестве ее пожертвования для Ария Самадж. Лужайка перед домом Харичанда Чентамона представляла собой английский газон. Вот уже 50 лет его аккуратно подстригали. Ступнями ног Елена Петровна чувствовала гутоперчивую упругость травы, а глазами видела ее цивилизованную косматость. Словно перед ней растерили тщательно выделанную шкуру огромного неведомого зверя, сопровождающего жизнь человека, четвертой расы. Любила она, чего уж тут скрывать, культурные отношение человека к окружающей природе. Высокая стена, отделяющая лужайку от улицы, была увита плющом, который шевелился как живой, под порывами ветра, и казалось, что находишься на поляне посреди джунглей. На обочине лужайки возвышалось несколько пальм, стволы которых словно были выточены из песчаника. На ощупь они в самом деле напоминали камень. Птичий гомон, который услышала Елена Петровна в Индии, был незабываемым. Он словно напоминал о другом непостижимом и параллельном мире природы, жившем по своим законам. В Бомбее они были на расхват. Выслушивали в свой адрес бесчисленное количество приветственных речей. Индийцы их превозносили до небес при всяком удобном случае. У них кружилась голова от успеха и воздаваемых почестей. Олкот вообще пребывал в эйфорическом состоянии и называл их первые дни в Индии ничем не омраченным счастьем. Он, как всегда, поторопился с обобщениями. Однажды утром Чентамон представил Блаватской и Олкоту Баснословный счет, в который вошли оплаты их проживания, еды, радушных приемов и поздравительных телеграмм, мелкий ремонт по дому и другие траты, включая даже аренду трехсот стульев для приветствовавших их индийцев. Еще один такой счет, и они остались бы без гроша в кармане». Блаватская безуспешно попыталась опротестовать у Чинтамона непомерно большие и явно преувеличенные расходы по их пребыванию в Бомбее. Он присвоил себе к тому же шестьсот рупий, высланные ими заранее на бомбийский адрес Ария Самадж. Пришлось им всем срочно перебираться в другой дом, который они без особых затруднений нашли, а проживание в нем оказалось вдвое дешевле. Мулджи... Такерсей, с которым Олкот познакомился еще в 1870 году, плывя через Атлантику из США в Англию, рекомендовал им в качестве слуги сообразительного 15-летнего юношу гуджиратца по вере мусульманина, а по имени Валабх Улла. Это имя Елена Петровна переначала в Бабулу. Юноша был услужлив, говорил на пяти языках и быстро прижился при Блаватской. Долгое время он сопровождал ее в путешествиях по Индии, Цейлону, Европе. На протяжении многих лет Блаватская по частям восстанавливала, как ей представлялось, пирамиду, утерянного современным человечеством знания. Фундаментом этой пирамиды, краеугольным камнем ее мировоззрения, была система понятий, идей и образов, которые так или иначе восходили к индуизму и тибетскому буддизму. Серьезная борьба за приоритеты в стратегии и тактике приобщения западных людей к восточной мудрости началась с первых дней ее появления в Индии. Исторический момент для успеха Елены Петровны в расширении ее теософской деятельности был наиболее благоприятным. Вот что писал, например, о настроениях индийского общества в 80-е годы основоположник русской индологии Минаев. Оно действительно тревожное, и положение британской власти в Индии может быть названо даже критическим. Жалобы и ропот слышны всюду. Начнем с того, что верных последователей в Индии, которых Елена Петровна надеялась найти и на которых могла бы полностью положиться, оказалось почему-то очень мало. Самонадеянность, часто ни на чем не основанная, но всегда сопровождаемая напористостью и неуемной энергией, была ее второй натурой. Благодаря этому качеству характера ей не раз удавалось заставлять нужных людей изменять к ней отношения в лучшую сторону и делать то, что ей было необходимо. На этот раз ее задачей было привлечь к себе внимание важных персон из двух враждующих станов – авторитетных религиозных деятелей индийского общества и высших чиновников из британской колониальной администрации первых она должна была, как ей представлялось, поразить знанием индусского культурного наследия, а также своей всепоглощающей любовью к их духовному миру. Любопытство к себе вторых, членов избранного колониального общества, возбудить рассказами о той экзотической жизни, которую она вела, и демонстрации феноменов. Понятно, что Блаватская, общаясь с одними и другими, не только не скрывала аристократичности своего происхождения, но и при всяком удобном случае сообщала о своей родовитости. Она словно вскользь напоминала всем им, что ее бабушка принадлежала к древнейшему княжескому роду. Блаватская ясно осознавала, что без нужных знакомств путешествие по Индии будет сопряжено с большими трудностями». Многие влиятельные представители британской власти изъявили желание вступить в теософическое общество. Уже в первые месяцы пребывания Блаватской в Индии она получила необычно теплое приветствие от Альфреда Перси Синнета, редактора «Пайонира», влиятельной ежедневной английской газеты рупора британского правительства в Индии. К ее радости Синнет выражал надежду увидеть ее в Аллахабаде. Редакция его газеты находилась в этом городе. И был готов опубликовать в своей газете статью о теософическом обществе. Он уже прочитал «Изиду без покрова», а за несколько лет до этого находился под большим впечатлением от спиритических сеансов известного лондонского медиума «Миссис Гаппи». Синнет был свидетелем нескольких произведенных этой дамой феноменов. Блаватская чувствовала себя как нельзя лучше. С утра она, облаченная в легкое воздушное платье, принимала гостей на веранде, а бабула стоял за ее спиной с опахалом из павлиньих перьев. Воздух был насыщен солнечным светом и пропитан запахом цветов. Ее успокаивала однообразный трека цикат. И чуть-чуть раздражали термиты. Они беспрерывно разрушали, растаскивали по мельчайшим частицам нечто для них огромное и величественное, дом, в котором она жила. По стенам бесшумно металась, иногда надолго застывая, зеленая ящерка. Если полагаться на путевые очерки Елены Петровны об Индии, описать их она начала чуть ли не с первых дней, как оказалось на индийской земле, То получается, что она и ее немногочисленная свита появились там с определенной целью, под непосредственным руководством с вами Донаянде-Сарасвати, изучать древнюю страну Ариев Арьяварту, а также веды, для чтения которых пришлось бы освоить трудный язык санскрит. Она и Олкот еще в Америке были наслышаны о глубоких познаниях этого индуса в санскрите, как, впрочем, и о его реформаторской деятельности. Однако куда в большей степени ее влекла к себе Индия мифов и преданий. Индия тайная, которая была доступна далеко не всем, по крайней мере, она с нескрываемым пафосом рассуждала о пространных подземных жилищах в горных массивах Индии, якобы населенных мистиками и анахаретами. Ее бесконечные разглагольствования о «звездных братьях» и их скрытых убежищах со временем стали изрядно раздражать путешествующих с ней людей. Один лишь верный Олкот был исключением, но даже он требовал чуть ли не ежедневного подтверждения существования этих чуждающихся общества, незаметных иерархов света. Однако будем объективны – В первой неделе пребывания в Индии ее спутники Уимбридж и Роза Бейтс с восхищением внимали ей. Настолько их захватывали фантастические рассказы, большей частью почерпнутые Еленой Петровной из двух индийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны». Блаватская быстро вошла в курс индусских дел. Поняла самую суть борьбы между реформаторами, последователями Даянанды, и идолопоклонниками-консерваторами, которых она с присущей ей прямотой называла коварными врагами народа. Казалось, она сделала правильный выбор, бесповоротно поставив «на Деянанду». В Нью-Йорке она была убеждена, что ее восхищение реформаторской деятельностью Даянанды будет замечено, и взаимное предопределенное свыше сотрудничество двух оккультных обществ, западного и восточного, состоится. Но к ужасу Блаватской Даянанда, узнав об их появлении в Индии, держал дистанцию. То ли присматривался к ней и ее спутникам, то ли чего-то остерегался – Конечно, она слегка переборщила с восхвалениями Даянанды, исходя из убеждения, что маслом кашу не испортишь. Блаватская решила изложить свои впечатления об Индии в путевых очерках в виде писем, которые на этот раз предназначались исключительно для России. Она знала, чем взять за живое тогдашнего русского читателя. Первые из писем под общим названием «Из пещер и дебрей Индостана» и под псевдонимом «Радда Бай» появилась уже в январе 80-го года в русском вестнике Каткова. Наступало новое время рыночных отношений. Товар должен был продаваться быстро, широко и в наибольшем количестве. От получаемых материалов издатели газет и журналов требовали не столько художественности, сколько сенсационности – А тут был редкий случай, когда художественность и сенсационность составляли единое целое. Из ее путевых заметок Россия узнала о том, какая насыщенная и оживленная духовная и интеллектуальная жизнь была и до сих пор существует в Индии. Она не жалела красок в воссоздании величественного образа Деянанды. Он в ее трактовке олицетворял духовное пробуждение колониальной страны. Деянанда представал в ее воображении средоточием таких идей и понятий индийской древности, которые неминуемо должны были восстановить глубочайшие духовные основы жизни индейцев и сотрясти основы западного суетного мира. В письмах о своих странствиях по Индии Блаватская была душой на распашку, единственное, в чем она тогда никому не призналась бы, в ее мучительных сомнениях. Нужна ли она вообще здесь, в Индии, стране тысячелетних культурных традиций, со своей неуемной жаждой познания оккультных тайн? А вот ведь оказалось, что нужна, и даже очень. Она с первых дней в Индии почувствовала, что эта страна населена глубоко религиозным народом, для которого нет ничего выше духовных идеалов. Интеллектуально насыщенная атмосфера, в которой проходило их общение с часто незнакомыми людьми, во многом скрашивала бытовую неустроенность. В своих очерках для Катковского журнала Блаватская дала волю чувствам. Ее возмущение колониальными порядками, презрение к удовольствиям и забавам английских чиновников и прислуживающих им англо были выражены в такой саркастической, язвительной и юрнической манере, что читатель, сопереживая столь бурным эмоциям, волей-неволей принимал ее сторону. К тому же Елена Петровна учитывала стереотипы мышления среднестатистического русского читателя, его фобии, геополитические взгляды и культурные пристрастия. Вот один из примеров ее эмоциональных рассуждений на тему английской мнительности и подозрительности. Это национальная черта англичан кричать «караул режут», когда их никто и не думал трогать, отвратительно. Но если эта черта замечательна даже в Англии, то с чем же сравнить ее в Индии? Здесь подозрительность перешла в «мономанию» англо готовы видеть шпионов России даже в собственных сапогах, и они упиваются этой идеей до чертиков. Следят за каждым новоприбывшим из одной провинции в другую, даже если бы то был англичанин. У народа не только отняли всякое оружие, но даже лишили последнего топора и ножа. Крестьянину нечем ни дров нарубить, ни защититься от тигра. Но англичане все еще дрожат. Правда, что их здесь всего 60 тысяч, в то время как туземного населения насчитывается до 245 миллионов. Да и система их, перенятая ими от искусных укротителей зверей, хороша лишь, доколе зверь не почует, что его укротитель трусит. Тогда горе ему. Во всяком случае, подобное постоянное выказывание хронического страха обнаруживает лишь сознание собственной слабости».